Душе темно, как ночью в бурном море, И там во тьме, как за волной волна, Безустали идет за горем горе, Вновь поднимаю прошлое со дна. Вокруг меня, сияющие лица, Я слышу смех ликующих людей, А издали. Проходит вереница Угрюмых лиц Страдальческих теней. Давно мой ум опутать, Как сетями стремится Тот чудовищный разлад. Но он могуч Над слабыми умами. Я знать хочу, Кто прав, Кто виноват. Мне дела нет До этих ликований Пока они доходят до меня В сопутствии подавленных рыданий Я света жду Непризрачного дня Ведь слабый блеск Мерцающей зарницы Не озарит широкого пути А солнца луч И в глубину темницы Способен узнику от раду занести Душе темно, как ночью в бурном море, Находят скорбь волною за волной. Но, может быть, ты смоешь это горе Девятый вал когда-нибудь собой.